Только что был у Жоржа. Узнал печальную новость. Бедняга помешался, и его свезли в больницу. Нужно будет его проведать. Правду сказать, трудно было ожидать, что Жорж может сойти с ума. Интересно знать причину Неужели моя смерть могла так потрясти этого добряка? Если это так, то мне еще более его жаль и тогда моя святая обязанность не оставлять его в горе и почаще навещать. Придется остаток сегодняшнего дня посвятить прощальным земным визитам. Кстати, может быть, удастся и проявиться перед кем-нибудь».